Так двинулась в ночном мраке по направлению к больнице Это своеобразная карета скорой помощи, подскакивая громыхая, а доктор, сидя в ней, держал на руках неподвижное тело Мэри, стараясь оберегать его от толчков на ухабах скверной дороги. Старая фермерша смотрела им вслед. Когда телега исчезла из виду, она со вздохом повернулась, заперла хлев,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 Глава двенадцатая. Тот самый ветер, что дул яростно в западном районе, еще яростнее бушевал восточным. В воскресенье днем, когда в Ливенфорде и его окрестностях начался ураган, в графствах на восточном берегу моря катастрофа приняла еще более ужасные размеры. В Эдинбурге, когда Деннис пробирался по улице Принцев, ветер, бесновавшийся среди серых домов,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 Вернее, издавал нечленораздельные звуки, изливая в них бурливший в нем избыток жизненных сил. Редкие прохожие почти все невольно оглядывались на него и завистливо бормотали сквозь синие дрожащие губы. «Закаленный парень, черт его возьми!» Было без четверти четыре. Деннис успел уже напиться чаю у МакКинли в семейном и коммерческом отеле без спиртных напитков. Хорошая гостиница. Нет показной роскоши, но стол там вкусный и обильный. Денис сделал основательную брешь в большом блюде сосисок и белого пудинга. Очистил тарелку овсяных лепешек и выпил целый чайник чая в собственной семейной гостиной Маккинли. Старая тетушка Маккинли готова была что угодно сделать для Дениса. Денис очаровал и ее как очаровывал большинство людей, и всегда, приезжая в Эдинбург, останавливался у нее. На прощание она дала ему большой пакет с бутербродами для подкрепления его физических сил на пути в Данди, куда он приедет только поздно вечером, и подарила крепкий, смачный поцелуй, чтобы поддержать в нем дух до новой встречи. Как хорошо иметь таких друзей! Тепло подумал Деннис, нащупывая в боковом кармане мягкие пакеты, шагая по дороге в Грентон, где ему нужно было сесть на паром, перевозивший через морской залив в Бертенсленд. Он был недоволен погодой только постольку, поскольку она могла помешать перевозу. Но он шутливо говорил себе, что если парома не будет, он чувствует себе достаточно силы, чтобы переплыть залив. Ветер был силен. Но дождь еще не начинался, а до Грэнтона было не более трех миль, поэтому Деннис решил идти к перевозу пешком. Как хорошо жить! Ветер пьянил его, когда он касался его лица. Деннису хотелось жить вечно. Крепко ставя ноги на мостовую, он был уверен, что шутя пройдет три мили до Грэнтона за тот час, что имелся в его распоряжении. Шагая, он предавался отрадным размышлениям. В эту поездку дело развернулось на славу, лучше, чем он мог ожидать, и завтра в Данди он рассчитывал окончательно упрочь свое положение сделкой с фирмой Блейн и К. Молодой мистер Блейн пользовался большим влиянием, а к Деннису был чрезвычайно расположен. И Деннис понимал, что стоит только убедить мистера Блейна, закупать впредь товар у фирмы Файндли и дело его в шляпе. Он уже обдумывал коротенькую остроумную речь